Глава 24 Согласно разделу 13а.10.129 а 10 129 Уголовного кодекса штата Алабама человек, который незаконно изымает из дела либо повреждает физические улики и вещественные доказательства виновен в фальсификации Поскольку это правонарушение не относится к разряду тяжелых или опасных, для него предусмотрены максимальные санкции в виде года тюрьмы и штрафов 5 тысяч долларов. Обычно, когда речь идет о правонарушении такого рода, сторона, вносящая иск, который в данном случае является окружной прокурор Чед Фолрайт, просто представляет Аффи Дэвид с обвинением в адрес нарушителя, «в его роли выступаю я». и обращается к шерифу с просьбой выписать ордер об аресте. Но сейчас Чед напуган, поскольку самое большое в его не слишком впечатляющей карьере достижение может оказаться грубейшим промахом. В следующем году ему предстоят перевыборы, и нельзя сказать, что местные жители довольны его работой. Если выяснится, что он добился осуждения Дьюка рассола за изнасилование и убийство, которых тот не совершал, и в результате невинного человека едва не казнили, Чед фолрайт вполне может потерять часть голосов. В общем, Чед сражается за свои интересы и делает это отчаянно. Вместо того, чтобы стараться достичь благородной цели, а именно установить правду и ликвидировать несправедливость, он предпринимает атаку на меня, потому что я пытаюсь доказать его неправоту и освободить из тюрьмы невиновного. Желая продемонстрировать свою решимость действовать жестко, тэд Фоллорайт собирает в Вероне большой жюри присяжных и добивается от него вердикта о моей виновности в фальсификации. Затем он звонит Джиму Биско из Бирмингем Ньюс и начинает кудахтать по поводу этого своего успеха. Но Биско презирает Чеда. Он огорошивает окружного прокурора вопросом, почему тот отказывается представить все семь лобковых волосков, фигурировавших в деле, для ДНК-теста. Сообщение об обвинительном вердикте жюри присяжных в отношении меня Биско не публикует. «У меня в Алабаме есть друг Стив Розенберг, адвокат весьма радикальных убеждений. Он из Нью-Йорка, но уже давно переехал на юг». Стив до сих пор не очень хорошо вписывается в местную жизнь, так что многие считают его странным. Он руководит некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Бирмингеме и защищает интересы десятков обвиняемых, которым грозит смертная казнь. Розенберг звонит Чеду, и они скандалят по телефону, не стесняясь в выражениях. Такое происходит уже не в первый раз. Когда, наконец, пыль, поднятая во время схватки, оседает, «Остается следующая договоренность. Я сдамся Чеду в его офисе и сразу же предстану перед судьей, чтобы обсудить вопрос о залоге. Существует вероятность, что мне придется ночи или две провести в тюрьме, но меня это не беспокоит. Если мои клиенты десятилетиями сидят в тюремных камерах в ужасных условиях, то уж я как-нибудь переживу недолгое пребывание в местной каталажке». Это будет первый случай признания меня виновным в правонарушении, и я испытываю по этому поводу гордость. На одной из моих книжных полок стоит томик, посвященный известным юристам, которые, отстаивая интересы своих подзащитных, были брошены в тюрьму. Теперь я буду удостоен чести войти в их число. Однажды Розенберг просидел за решеткой в штате Миссисипи неделю за проявление неуважения к суду. Он все еще смеется, вспоминая об этом случае, и говорит, что в тюрьме нашел себе несколько новых клиентов. Мы с Розенбергом встречаемся перед зданием суда и обнимаемся. Стиву скоро 60 лет, и с возрастом его радикальные убеждения все больше отражаются на внешнем виде. Густые седые волосы достают до плеч и явно давно не встречались с расческой. Со времени нашей последней встречи у него появились серьговухи и небольшая татуировка на сонной артерии. Стив — совершенно бесстрашный человек и просто обожает врываться в залы суда в захолустных городках Южных Штатов и сцепляться с представителями местных властей Эфемиды. — И это все из-за какого-то паршивого лобкового волоска? — хохочет он. — Я мог бы пожертвовать тебе свой. «Он почти наверняка оказался бы седым», — парирую я. смешно! Нет, это правда, просто смешно», — твердит Стив Розенберг. Мы с ним входим в здание суда и поднимаемся наверх, где находится офис Чеда. Там нас ожидает шериф с двумя помощниками, у одного из которых в руках видеокамера. В качестве демонстрации своего гостеприимства представители местных властей согласились сократить формальности до минимума и провести все необходимые мероприятия в здании суда, избежав визита в тюрьму, во всяком случае, пока. Два дня назад я отправил им комплект своих отпечатков пальцев. Я позирую, чтобы меня сфотографировали в профиле анфас, благодарю шерифа, которому, похоже, все уже надоело, и жду встречи с Чедом. Когда нас со Стивом наконец приводят в кабинет Фолрайта, ни Чет, ни я даже не делаем попытки обменяться рукопожатием. Мы с Розенбергом относимся к этому человеку с омерзением, и он испытывает аналогичные чувства по отношению к нам. Пока мы пытаемся изобразить хотя бы подобие какой-то предварительной беседы, становится очевидно, что фолрейт нервничает, он явно чем-то озабочен. Вскоре мы понимаем, чем именно. Ровно в час дня мы с Розенбергом входим в главный зал суда и занимаем места за столом защиты. Чед с пары ассистентов располагается за столом обвинения. Зал суда — владение достопочтенного Леона Рейни, динозавра судейского корпуса. Он придерживается максимально консервативных взглядов. Именно Рейни председательствовал на процессе над Дьюком Расселом, проявляя по отношению к подсудимому предельную жесткость. В зале никого нет, на происходящее всем наплевать. В конце концов, речь идет всего лишь об одном единственном лобковом волоске, который изъял из вещдоков адвокат из Джорджии, защищающий интересы тех, в отношении кого могла быть совершена судебная ошибка. Мечты Чеда о том, что ему удастся привлечь к происходящему хоть какое-то внимание, снова терпят крах. Однако, вместо пожилого белого мужчины в черной мантии, вечно чем-то недовольного, на судейском месте появляется молодая, очень симпатичная чернокожая женщина в мантии темно-бордового цвета и с улыбкой приветствует собравшихся. Это судья Марлоу. Она сообщает нам, что судья Рейни взял отпуск в связи с инсультом, случившимся с ним на прошлой неделе, и она будет заменять его до выздоровления. Судья Марлоу из Бирмингема ее особым распоряжением прислал на замену Верховный суд штата Алабама. Теперь нам со Стивом становится ясно, почему Чед так нервничает. Его преимущество своих стен оказалось сведенным на нет, поскольку на ринге нейтральные рефери. Интересно то, что впервые в жизни я оказываюсь в зале суда в качестве обвиняемого, а для Марлоу решение вопроса о моем освобождении под залог становится дебютом в ее самостоятельной судейской деятельности. Она кивает стенографистке, давая понять, что настало время начать вести протокол, и открывает заседание приятными для меня словами. «Я прочитала текст обвинительного заключения». «Откровенно говоря, мистер фолрейт дело не кажется мне таким уж серьезным. Уверена, у вас есть чем заняться помимо этого случая. Мистер Розенберг, лобковый волосок, о котором идет речь, подвергнутый ДНК-тестированию, все еще находится у вашего клиента?» Розенберг встает. «Да, конечно, судья. Он здесь, на столе, и мы хотели бы вернуть его мистеру Фоллорету или любому другому лицу, у которого теперь находятся улики и вещественные доказательства по делу Дьюка Рассела. Мой клиент ничего не воровал и не повреждал. Он просто позаимствовал один из лобковых волосков, имевшихся в деле. Ему пришлось это сделать, Ваша честь, поскольку мистер фолрейт отказывается провести ДНК-тестирование». позвольте взглянуть произносит судья марлу розенберг берет со стола небольшой прозрачный пластиковый мешочек и вручает его ей судья напрягает зрение пытаясь рассмотреть его содержимое вскоре ей это удается хотя и не без труда отложив мешочек марлоу нахмурившись качает головой и обращается к фолрайту да вы наверное шутите Чет вскакивает и, запинаясь, неразборчиво ли печет что-то. Он проработал окружным прокурором уже 20 лет, и на протяжении всей его карьеры ему неизменно покровительствовал местный политик, придерживающийся, как и сам Чет, крайне правых взглядов и не испытывающий ни малейшего сочувствия к обвиняемым. Это Леон Рейни. Он, кстати, занимал должность окружного прокурора до Фолрайта. Теперь же Чет вдруг оказывается в ситуации, когда ему приходится играть по общепринятым правилам, которых он толком и не знает. «Но это серьезный вопрос, Ваша честь», — жалобно взывает он к судье, сделанным возмущением. «Ответчик, мистер Пост, признает, что похитил вещественные доказательства из архивов, которые являются священными и неприкосновенными». Чед любит громкие слова и часто пытается с их помощью произвести впечатление на присяжных, но, судя по протоколам судебных заседаний, не всегда правильно употребляет их. «Если я верно поняла из материалов дела, лобковый волосок, о котором идет речь, отсутствовал в течение года, прежде чем вы или кто-либо другой поняли, что его нет на месте. Да и то это произошло только потому, что мистер Пост вам об этом сообщил». «За сохранностью всех вещдоков, особенно по старым делам, невозможно уследить, Ваша честь!» Судья Марлоу прерывает, фолрейта подняв руку. «Мистер Розенберг, вы хотите внести какое-нибудь ходатайство?» «Да, Ваша честь, я ходатайствую о снятии обвинения с мистера Поста». «Принято», — тут же произносит судья. Чед от изумления раскрывает рот. Его хватает лишь на то, чтобы издать некое невнятное сепение после чего он с шумом плюхается обратно на стул. Судья Марлоу окидывает его взглядом, от которого мне становится не по себе. Итак, меня только что оправдали. Взяв со стола другую стопку бумаг, Марлоу произносит. «Теперь, мистер Розенберг, передо мной ваше ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное два месяца назад от имени Дьюка Рассела. Поскольку в суде председательствую я, и невозможно сказать, сколько времени мне придется это делать, я склонна дать этому ходатайству ход. Вы к этому готовы?» Мы со Стивом чувствуем, что оба вот-вот рассмеемся. «Да, ваша честь», — громко отвечает Стив. Чет бледнеет и пытается снова подняться со своего стула. «Что у вас, мистер Фоллорайт?» — спрашивает Марло. «Так не пойдет, Ваша честь. Что вы такое говорите? Обвинение еще даже не оформило ответ на ходатайство. Как же можно переходить к следующему этапу?» «Все будет так, как я сказала. Обвинение было два месяца на то, чтобы представить ответ. Сколько можно тянуть?» Подобная задержка несправедлива и недопустима. Сядьте, пожалуйста». Переведя взгляд на Розенберга, Марлоу энергично кивает. Оба опускаются на стулья, и Фолрайт, и Стив. Все, кто присутствует в зале, переводят дух. Откашлившись, судья Марлоу снова берет слово. «Вопрос, о котором идет речь, очень простой». Защита просит провести ДНК-тестирование всех семи лобковых волосков, изъятых на месте преступления. При этом сторона защиты готова взять на себя связанные с этим расходы. Анализ ДНК сегодня применяется каждый день для того, чтобы включить кого-то в список подозреваемых или обвиняемых, или наоборот, исключить из него. Но, как я понимаю, мистер фолрайт обвинение в лице офиса окружного прокурора отказывается дать разрешение на тестирование. Почему? Чего вы боитесь? Если тесты исключат причастность к преступлению Дьюка Рассела, значит, в отношении него была совершена судебная ошибка. Если же анализ укажет на виновность Дьюка Рассела, у вас появятся весьма веские аргументы в пользу того, что суд над ним был справедливым и объективным. Я прочитала дело, мистер Фоллрайт, все 1400 страниц протоколов судебных заседаний и остальные материалы. Мистера Рассела признали виновным, опираясь на результаты исследования следов зубов на теле жертвы и волос. Уже давно доказано, что и то, и другое методы крайне ненадёжны. У меня есть сомнения по поводу данного судебного решения, мистер фолрайт Я отдаю распоряжение о проведении ДНК-тестирования всех семи волосков. «Я подам апелляцию по поводу этого распоряжения», — говорит Чет, даже не пытаясь встать. «Простите, вы хотите обратиться к суду?» Он поднимается со стула и повторяет. «Я подам апелляцию по поводу этого распоряжения». но ну, разумеется. А почему вы так противитесь проведению ДНК-тестирования, мистер Фолрайт?» Мы с Розенбергом обмениваемся изумленными взглядами, в которых нет даже намека на иронию. «В происходящее трудно поверить. В нашем деле превосходство не часто бывает на нашей стороне. А уж возможность увидеть, как судья спускает семь шкур с окружного прокурора, тем более представляется редко. Поэтому нам со Стивом нелегко скрыть удивление». Чед, который все еще стоит, с трудом выдавливает. «В этом просто нет необходимости, ваша честь». «Дюк Рассел был признан виновным в ходе справедливого суда, объективно настроенным жюри присяжных в этом самом зале. Мы зря тратим время!» «Нет, я не трачу зря время, мистер Фолрайт. А вот вы, по-моему, да. Вы вставляете палки в колеса, стараясь не допустить неизбежного. Ваше обвинение в отношении мистера Поста — еще одно тому доказательство». «Повторяю, я отдала распоряжение о проведении ДНК-тестов, и если вы подадите апелляцию о его отмене, это ничего не даст, вы только потеряете еще больше времени. Я предлагаю вам оказать содействие в проведении тестирования. Давайте все сделаем правильно». Судья бросает на чедо испепеляющий взгляд, заставляющий его застыть в оцепенении. Он явно не знает, что сказать, и Марлоу сворачивает, слушание завершив их словами. «Я хочу, чтобы через час все семь лобковых волосков были на этом столе. Кое для кого было бы слишком уж удобно, если бы они вдруг просто исчезли». «Ваша честь! Пожалуйста!» — пытается протестовать Чет. Однако судья не дает ему этого сделать. Она стучит молоточком и безапелляционно провозглашает. судебные слушание закрыты Чет, конечно же, сотрудничать с нами не намерен. Он долго выжидает, а затем в самый последний момент подает апелляцию по поводу решения судьи, и вопрос уходит на рассмотрение в Верховный суд штата, где его могут мариновать примерно год. Члены Верховного суда штата не обязаны выносить решение по подобным спорам в течение какого-то конкретного периода времени. они печально известны своей медлительностью, особенно когда речь идет об оспаривании вынесенного приговора. Много лет назад они утвердили решение окружного суда, признавшего дюка Рассела виновным, и назначили дату приведения в исполнение вынесенного ему смертного приговора, а затем отклонили его первую попытку добиться освобождения. Большинство судей апелляционных судов, как на уровне штатов, так и федеральных, ненавидят подобные дела, и они тянутся десятилетиями. Однажды утвердив решение о виновности подсудимого, они крайне редко меняют свою позицию, даже если в деле появляются новые обстоятельства и улики. В общем, нам приходится ждать. Мы с Розенбергом обсуждаем стратегию, которая могла бы позволить нам добиться нового слушания под председательством судьи Марлоу. Опасаемся, что прежний судья Рейни может выздороветь и вернуться на свою должность, хотя вообще-то это маловероятно. Рейни уже за 80, золотой возраст для федерального судьи, но все же чересчур преклонный для окружного, получающего свой пост в результате выборов. Однако объективная реальность такова, что без ДНК-тестирования мы не можем доказать свою правоту. Я снова еду в тюрьму, где сидит в камере смертников дью Рассел. Последний раз я видел его более трех месяцев назад. Именно тогда я сообщил ему, что мы нашли настоящего убийцу. Эйфория, возникшая у него в тот момент, давно исчезла. Теперь настроение Дьюка колеблется между гневом и глубокой депрессией. Наш с ним телефонный разговор получился неприятным. Тюрьма... Кошмар для тех, кто заслуживает пребывания там. Для тех, кто оказался там из-за судебной ошибки, это ежедневная борьба за сохранение собственного рассудка. Тех же, кто внезапно узнает, что обнаружены доказательства его невиновности, но при этом остается за решеткой, эта ситуация приводит в выступление.